На утро я собиралась навстречу более тщательно. Накрасилась, уложила волосы и повязала яркий шарф. Дом, в котором жил Бобиков, был до революционной постройки, с красивыми балконами и пилястрами по фасаду. На входной двери был установлен домофон, но когда я подошла к подъезду, оттуда как раз выходил курьер службы доставки. Я придержала дверь, проскользнула в подъезд и поднялась на четвертый этаж. Позвонила в дверь. За дверью раздались приближающиеся шаги, и знакомый голос спросил. «Кто здесь?» «Это я, из издательства Вита Нового. Я вам принесла книгу о тамплиерах». «Ах, это вы?» «Ну да, мы же договорились на это время». Щелкнул замок, но как-то нехотя, нерешительно, как будто его хозяин сомневался, пускать меня или нет. Дверь все же открылась. Бобиков стоял на пороге. Сегодня на нем была... Домашняя куртка из темно красного шелка, под ней шелковый шейный платок. Очков не было, видно, он носит их для солидности. Вот ведь пижон. Я вошла в квартиру, огляделась. Слева от входа стоял громоздкий резной буфет. Резьба на его дверцах изображала грозди винограда и какие-то экзотические плоды. Прихожая была просторная, из нее вполне можно было сделать еще одну жилую комнату. Впрочем, насколько я могла судить, комнат здесь и без того хватало. И не только комнат. На всех стенах, даже в прихожей, были развешаны старинные гравюры. В основном это были карты средневековых городов, а также городские виды и изображения готических соборов. «Какие у вас красивые гравюры», — проговорила я, оглядываясь. «Да, вы правы, я постарался создать в своем доме соответствующую атмосферу», это, знаете ли, помогает в творчестве, помогает проникнуться духом времени. бобиков провел меня в гостиную, заставленную старой мебелью. Здесь тоже было множество гравюр. Кроме того, имелось несколько книжных шкафов с альбомами по средневековому искусству, а также старинными книгами в потертых кожаных переплетах. «Ну как?» — проговорил хозяин, потирая руки. «Вы принесли мне ту книгу о тамплиерах?» Да, конечно. Я достала из сумки ту книгу, которую завернула в бумагу, чтобы этот тип не подумал, что я ее не ценю. Бубиков бросился на пакет, как голодный коршун на зазевавшегося цыпленка, разорвал бумагу и принялся перелистывать книгу Урча от удовольствия. «То, что надо!» — бормотал он, переворачивая страницы. «Здесь очень много интереснейших материалов. Как раз этого мне не хватало для описания». Я деликатно кашлянула. Он не обратил на это внимания, и мне пришлось покашлять еще раз, значительно громче. Бубиков неохотно оторвался от книги и поднял на меня глаза. Казалось, он не сразу вспомнил, кто я такая и что делаю в его квартире. Наконец взгляд его прояснился, и он проговорил с легким искренним смущением. Спасибо, большое спасибо. Это замечательная книга. Она очень поможет мне в работе. Извините, проговорила я в ответ. «Но мы ведь с вами договаривались, что взамен этой книги вы отдадите моему издателю ту книгу об алхимиках, которую вы использовали при работе над своим последним романом». «Да, действительно был такой разговор». Бобиков смущенно заморгал. «Но я обещал ее одному человеку. Ко мне приходил некий господин Желтков. Он очень просил продать ему эту книгу, предлагал мне очень хорошие деньги». «Ах, вот как». Значит, этот тип пытается меня надуть. Думает, что я полная дура и надеется меня обмушулить, объегорить и объехать на кривой козе. Ну уж нет, не на то напал. Желтков? Переспросила я. Это такой вальяжный господин средних лет в золоченых очках? Успел, значит, уже. Быстро он, вчера еще этот Бобиков был, на все согласен. Нет, это был довольно молодой человек, Такой крупный, полноватый, с приятной улыбкой и ямочками на щеках. «Максим!» Невольно вырвалась у меня. «Возможно, Максим. Он назвал мне только свою фамилию Желтков». Желтков. До этого Максим представлялся Апельсиновым, а еще раньше Красновым. Я мысленно произнесла одну за другой эти фамилии. Краснов, Апельсинов, Желтков. Что-то они мне напомнили, но вот что. И давно он к вам приходил? Неделю назад или больше. Ага, это было до того, как Максим пропал. Ну, видите, он больше не приходил к вам, значит, книга его больше не интересует. Но я твердо обещал. Ага, а мне вчера голову морочил. Нет, ну, каждый норовит обмануть, что за люди. Ну, если вы не можете отдать мне книгу об алхимиках, значит, обмен не состоится? С этими словами я потянулась к книге, которую Бубиков держал в руках. «Нет, она мне очень нужна», — он прижал книгу к груди. «Я вас очень прошу». «Вы уж решайтесь, или обмен состоится, или я заберу свою книгу». Мой шеф поставил твердое условие. «Может быть, его устроит какая-нибудь другая книга». «Нет, он однозначно велел менять свою книгу только на ту книгу об алхимиках». «Ну ладно, ведь Желтков действительно пропал. Может быть, ему эта книга больше не нужна?» С этими словами Бубиков подошел к одному из книжных шкафов, открыл дверцу и вытащил из заднего ряда книгу в старинном кожаном переплете. «Вот та книга, о которой мы говорили». И в это время в дверь квартиры кто-то позвонил. «Вы кого-то ждете?» — спросила я хозяина. «Нет, я ни с кем не договаривался, хотя...» Он направился в прихожую, но я по дороге выхватила у него книгу об алхимиках, ведь я пришла именно за ней. Прикоснувшись к этой книге, я ощутила, что от нее исходит удивительное тепло, и в то же время было странное чувство, как будто через меня пробежал электрический ток. Бубиков, кажется, не заметил, что я забрала книгу. Он подошел к двери и спросил, кто здесь, из за двери донесся мужской голос. Я вам звонил, я журналист, сотрудник интернет-издания «Голос города». Я вздрогнула. Голос за дверью был мне определенно знаком. Это был голос того самого человека, того вальяжного, насквозь фальшивого господина в старомодных золочёных очках, который пытался втереться ко мне в доверие при помощи украденного телефона. Того самого господина, который приходил к Берти Альбертовне в поисках таинственной книги, а потом явился в художественную галерею. Мне стало страшно. Этот человек, он был не просто фальшивым. От него исходило чувство опасности. Смертельной опасности. Я хотела предупредить Бубикова, чтобы он не открывал дверь, не впускал этого человека в квартиру. Выглянула в прихожую и поняла, что уже поздно. Писатель уже повернул головку замка, и дверь начала медленно открываться. Во мне сработал древний инстинкт, который в случае опасности велит убегать или прятаться. Убегать было уже поздно, значит, остается только прятаться. Я метнулась к первой попавшейся двери, открыла ее, скользнула внутрь. И оказалась в ванной комнате, которая тоже была большая, как и все в этой квартире. Передо мной была массивная чугунная ванна на львиных лапах. Задернутая голубой пластиковой шторой, по которой были разбросаны изображения парусных кораблей и ветряных мельниц. Я впрыгнула в ванну, задернула за собой штору и замерла. Сердце моё билось часто-часто, во рту пересохло. Я отдышалась, и тут услышала совсем рядом голоса. Слов, к сожалению, было не разобрать. Оглядевшись, я увидела вентиляционную решетку. именно оттуда доносились голоса. «Как-то у них тут все сложно устроено». Я встала на цыпочки, прижалась ухом к пластиковой решетке. Теперь я смогла расслышать голоса. Разговаривали Бобиков и тот фальшивый господин в позолоченных очках. «Так от какого вы журнала?» — спросил Бобиков. «Я работаю не в традиционном журнале», — ответил ему гость. «Я работаю в интернет-издании «Голос города», Наше издание ориентируется на читающую аудиторию, на тех, кого интересуют вопросы истории и культуры. Это хорошо, мои книги предназначены именно таким людям. Да, конечно, поэтому я и хочу с вами побеседовать. Я хочу рассказать нашим слушателям, нашим подписчикам о вашей творческой лаборатории. Вы думаете, им это будет интересно? Я уверен, я знаю, что за основу вашей последней работы... Вы взяли редкую книгу «Судебные процессы против алхимиков». Ну, название немного другое, но суть от этого не меняется. «Не меняется», — согласился собеседник писателя и проговорил с нажимом. «Не могли бы вы показать мне эту книгу?» «Показать? А зачем она вам? Ведь вы хотите рассказывать о моих книгах, а не о тех, которые я использовал в своей работе». И о них тоже. Наша аудитория интересуется редкими старинными изданиями. Неужели? Честно говоря, я не думаю, что такие издания сейчас кого-то интересуют. Уверяю вас, очень даже интересуют. Среди наших подписчиков много подлинных библиофилов. Да что вы говорите? Кстати, та книга, о которой мы говорим, большая библиографическая редкость. Кроме того, что это вообще редкое издание, ее делает особенно интересной, Экслибрис. Да, я об этом знаю. Кстати, вам не приходилось видеть другие книги с таким же Экслибрисом? Вот сейчас вы сказали, и я вспомнил, я действительно видел такой же Экслибрис на одной книге. На какой же? Если меня не подводит память, это старинное издание, посвященное нюрнбергским механическим игрушкам. И где же вы видели это издание? Не могу вспомнить, где я ее видел. Но на ней был точно такой же экслебрис. Но все же покажите мне ту книгу, которую вы использовали в своей последней работе. Бубиков сделал небольшую паузу, затем проговорил в полголоса, никому не обращаясь. «Э, где же она? Когда я вышел, она была здесь, странно, куда же она подевалась. По его интонации я поняла, что он говорит обо мне. Он вспомнил, что оставил меня в этой комнате. Однако его собеседник подумал, что речь идет о заветной книге. «Найдите же ее!» — проговорил он требовательно. «И побыстрее, у меня мало времени». «Что вы себе позволяете?» — огрызнулся Бубиков. «Если я согласился дать вам интервью, это не значит, что вы можете так себя вести. Если вы продолжите в таком духе, я попрошу вас уйти». «Мне нужна эта книга!» — оборвал его гость. «Я пришел за ней без нее не уйду». На какое-то время воцарилась тишина, а потом прозвучал удивленный голос Бобикова. Что это, пистолет? Вы что, с ума сошли? Я сказал, что не уйду без той книги, процедил гость и раздался сухой щелчок. Отдайте мне ее или. Да вы совсем рехнулись, выкрикнул Бобиков. Уберите это, уберите немедленно! Не раньше, чем? Тут раздался звук удара, затем что-то упало. Потом я услышала тяжелое дыхание, как будто за стеной боролись. А потом послышался резкий звук, как будто щелкнул бич. Я никогда прежде не слышала пистолетных выстрелов, но сейчас сразу поняла, что это был именно выстрел. И на какое-то время наступила тишина. А потом в этой тишине снова зазвучал голос, голос того самого валежного господина. «Эй, ты что, прикидываешься?» «Нет, кажется, не дышит и пульса нет. Вот чёрт!» как неудачно. Впрочем, он сам виноват. Нечего было сопротивляться. Я с ужасом осознала, что незваный гость убил Бобикова, застрелил его. Может быть, это вышло случайно, в полу борьбы, но это не отменяет ужаса произошедшего. И снова зазвучал его голос. «Но где же та книга?» Кажется, он подходил к этому шкафу. Голос замолк. На смену ему пришли другие звуки. Что-то падало, хлопали дверцы шкафов. Потом снова послышался тот же голос. «Черт, черт, где же эта книга? Ну да чего же неудачно? Как не вовремя он умер. Самое главное, что он не успел отдать мне книгу. А может быть...» Вдруг он замолчал, а в следующее мгновение я услышала тихие, крадущиеся шаги. Кажется, он понял, что в квартире есть кто-то еще, кроме него и мертвеца. Я замерла в ванне, представляя себя губкой или вон той бритвой, или головкой душа, в общем, неодушевленным предметом. Шаги приблизились к двери ванной, я застыла в ужасе. Казалось, даже перестала дышать, сердце билось в каком-то неподобающем месте. Что делать? Бежать некуда. Тут я увидела на полочке возле ванны несколько флаконов с шампунями и мылом. Взяла в руки самый большой флакон, Хоть какое-то средство защиты. Дверь ванной комнаты открылась. Я ждала, что сейчас рука убийцы одернет пластиковую занавеску, и он увидит меня. Но вместо этого я услышала звук льющейся воды. Любопытство оказалось сильнее страха, и я осторожно выглянула в крошечную щелку между занавеской и стеной. Тот самый вальяжный мужчина стоял перед раковиной. Его золочёные очки лежали на краю раковины, а он... Придирчиво осматривал свое лицо. И не зря. На лбу и щеках у него были крупные капли крови. Он тщательно смыл кровь, тщательно вытер лицо полотенцем и вышел из ванной. К счастью ему не пришло в голову одернуть занависку. Я облегченно перевела дыхание. Шаги и звуки обыска снова переместились в гостиную. Я подумала, что можно воспользоваться этим и выскользнуть из квартиры, но решила все же хоть как-то вооружиться. В шкафчике под раковиной было много чистящих средств. Среди них был металлический баллон, на котором мелкими буквами было написано «Обращаться с осторожностью». Пользоваться только в перчатках. Из открученной крышечки резко пахнуло хлоркой. Я схватила этот баллон, хоть какое-то средство самообороны. Отогнула край занавески выбралась из ванны подкралась к двери выскользнула в прихожую и сделала уже шаг к двери черт в этой квартире все такое огромное и в это самое время убийца вышел в прихожую каким то чудом прежде чем он заметил меня я успела юркнуть зарезной буфет с трудом протиснувшись между этим буфетом и стеной там было так тесно что я почти не могла дышать убийца тем временем в несколько шагов пересек прихожую и прошел на кухню От испуга я смогла протиснуться за буфет, но теперь поняла, что долго там не выдержу. Я с трудом дышала. Было такое чувство, что мне на грудь положили каменную плиту, от недостатка воздуха у меня начало темнеть в глазах. Надо как-то выбираться отсюда. Я прикинула расстояние до входной двери. Успею ли я выскочить из квартиры? Кухонная дверь была как раз на середине расстояния от моего убежища до входной двери. Если я вылезу из-за буфета, а убийца как раз в это время выйдет из кухни, я окажусь прямо в его руках. Зато ко мне была ближе дверь гостиной. Можно проскользнуть туда. Там среди книжных шкафов и стеллажей больше укромных мест, где можно спрятаться. Я с трудом выбралась из-за буфета, отдышалась и скользнула в гостиную. За время моего отсутствия здесь все переменилось самым ужасным образом. Большая часть книг из шкафов была выброшена на пол и громоздилась там наподобие арктических торосов. Многие книги были разорваны, вырваны из переплетов, Должно быть, убийца рвал их от злости и бессилия. И только в следующий момент я увидела, что из-за самой большой груды книг торчит нога в мягкой домашней туфли. Я испуганно заглянула за книжный Монблан и отшатнулась. На полу, раскинув руки Неловко подогнув вторую ногу, лежал Бобиков. Узнать его было трудно, лицо было изуродовано выстрелом в упоры и залито кровью. Кровь обрызгала и все вокруг. Неудивительно, что убийце пришлось отмывать лицо. Я впервые в жизни видела смерть во всей ее ужасной, кровавой неприглядности. Не мудрено, что это зрелище потрясло меня, я забыла все на свете и утратила бдительность. Я очнулась, только услышав за спиной насмешливый голос. «А у нас, оказывается, гости!» Я резко повернулась. В дверях гостиной стоял тот самый вальяжный господин в позолоченных очках, тот самый безжалостный убийца, от которого я безуспешно пыталась спрятаться. В руке у него был пистолет, глаза горели. «Вот это кто!» — воскликнул он удивленно. «Что называется на ловца и зверь? А это у тебя что?» Он смотрел на книгу, которую я прижимала к груди левой рукой. Честно говоря, сама я об этой книге почти забыла. Сейчас меня волновали другие вещи. «Какая удача!» — процедил убийца. «Ну-ка, отдай мне ее!» Он протянул руку. «Я бы, может, и отдала ему книгу, но это вряд ли помогло бы мне. За моей спиной лежал мертвый Бубиков, и у меня были все шансы присоединиться к нему. Не станет же этот тип...» оставлять свидетелей. Но тут я осознала, что все еще сжимаю в правой руке баллончик с чистящим средством, который прихватило в ванной. Я выбросила руку вперед, нажала на колпачок баллона, в лицо убийцы брызнула пенистая струя, в воздухе резко и отвратительно запахло хлоркой. Убийца закашлялся, схватился руками за лицо, выронив при этом пистолет, пошел вперед, не разбирая дороги. Я не стала зря терять время. Пока ему было не до меня, я проскользнула мимо убийцы, обойдя его по широкой дуге, Мимо ходом двинула его, еще баллончиком по затылку, вылетела в прихожую, открыла входную дверь и скатилась по лестнице, по дороге, едва не свалив с ног пожилую полную женщину с объемистой сумкой. «Сдурела!» — выпалила она мне вслед. Но я уже была на первом этаже, уже распахнула дверь и вылетела на улицу. И пробежала еще метров сто, прежде чем немного успокоилась и перешла на быструю ходьбу. Я шла, так еще несколько минут, постепенно выравнивая дыхание. Наконец я немного успокоилась и осознала, что все еще сжимаю в правой руке металлический баллон с моющим средством, а в левой — старинную книгу. Я огляделась, выбросила баллон в подвернувшийся мусорный бак и свернула в ту сторону, где, как я помнила, была станция метро.